Он их нашел, когда отвалилась крышка. Да вроде, бормотала Кити, не понимая причину моей ярости. Да они совсем грязные были, те бумажки. Куда их на завертки? Чертежи! простонал я, скажи мне, наконец, там были чертежи, да? Ну да. Господи, боже мой! Новая волна аплодисментов потрясла цирк. Клоуны выскочили из-за кулис. причем рыжий шел на руках. На лице его была нарисована идиотская улыбка. Запрокинув голову, я хохотал. И никак не мог остановиться. Глава двадцать девятая Какие только варианты я не держал в уме. Пытался предусмотреть и то, и это. Предугадать тут, просчитать там. Ведь на кон было поставлено благополучие самой империи, и за чертежами на синих листках охотились агенты по меньшей мере трех держав, если считать и баронессу Корф. Что же должен был сделать Васька Столетов, если ценнейшие документы волею судьбы оказались у него? Он неминуемо должен был попытаться продать их, потому что ему самому они были ни к чему. Но откуда? Откуда же железнодорожный вор мог знать ценность голубеньких листков, Что там на них было написано? Направлено на утверждение? Мало ли, что направлено в самом деле. Бумага есть бумага, а значит, вполне подойдет для того, чтобы заворачивать в нее, скажем, сыр, а не сыр так колбасу, черт побери. потому что Васька Столетов, как и все дураки на свете, был до нельзя практичен. Говорят, практичность — признак ума. Ничего подобного. Как раз наоборот, признак его ограниченности. Во все времена практичные люди вязнут в тине повседневности, а мир двигают вперед фантазеры, мечтатели и чудаки, которых практичные люди, к слову сказать, от души презирают. К черту практичных людей! Сейчас эта девушка с испуганным взором которая так вздрагивает при каждом новом раскате моего смеха, скажет мне, что она уже успела употребить чертежи на хозяйственные нужды. И тогда, честное слово, я не знаю, что с ней сделаю. А что я с ней сделаю в самом деле? Если чертежи пропали, то все бесполезно. Значит, все мои поиски были напрасны, Я никогда не смогу выбраться из Зен, и мадмазель Плесси не захочет выходить за меня замуж, если, конечно, она и в самом деле мадемуазель Плесси. Что-то я сегодня не слишком понятлив. Снова повернулся я к Китти. Давай-ка с самого начала. Василий Столетов обнаружил в украденном чемодане чертежи на голубой бумаге. Ему самому они были ни к чему, и он отдал их тебе, так?» «Так», — пролепетала Китти, посоветовав употребить их на завертки, так? «Да». «А где чертежи теперь?» — безнадежно спросил я. «Что ты с ними сделала?» «Но я же вам сказала. На что мне такие грязные бумажки?» Китти пару раз озадаченно моргнула. И, честное слово, я не самый злой человек, но руки мои сами собой стали сжиматься в кулаки. Я их положила в уголочек. Думаю, может пригодятся мусор заворачивать, к примеру. А потом пришел тот господин. — Что за господин? — насторожился я. — Да не знаю, — недоуменно отвечала Китти. — Спросил, нет ли у меня старой бумаги какой, которая мне не нужна. Я решила, что он старьевщик, хотя для старьевщика он был... Был хорошо одет слишком, Ну я и отдала ему бумажки. Он хотел мне заплатить, да что уж я за такую ерунду деньги брать. А что? Я сидел в полном оцепенении, смотрел на ее хорошенький носик, на лилейную шейку и думал о том, как хорошо было бы эту шейку сдавить покрепче. «О нет, господа присяжные заседатели, вы не понимаете. Наш мир погубят неумные люди, не те, кто борется с холерой, оспой, смертоносными болезнями, не те, кто строит мосты и железные дороги, создает мелодии и пишет стихи. Нет, наш мир погубят равнодушные, безмозглые дураки». Лишенные сердца и воображение, Те, кто способен заворачивать сыр в нотные листы Бетховена и из цилиндра устраивать ночной горшок. Пу! Так, довольная эмоций. Возвращаемся к нашим баранам. Держу пари. К твоим соседям старьевщик не заходил. Резко сказал я. Как он выглядел? Ну, я не знаю. Вспоминай поживее. Мне некогда с тобой тут возиться. Когда именно он появился, хорошо одетый господин? Позавчера. Нет, по-моему, раньше. Я не помню. Приметы у него какие-нибудь особые были? Я достал свою записную книжку. Вспоминай же, Катя! В публике вспорхнул смешок. Я поднял голову и увидел, что на арене появился третий клоун. Был он серьезен, сосредоточен и, пожалуй, самую малость даже мрачен. Ой! «Еще один!» — восторженно взвизгнул какой-то зритель. Следующее мгновение клоун достал из-за отворота своего пестрого костюма револьвер и, почти не целясь, выстрелил Китти в голову. Публика, завороженная представлением, поначалу решила, что последовал очередной трюк. Но когда девушка-зрительница упала, обливаясь кровью, А клоун выстрелил снова на сей раз. «Меня?» Женщины пронзительно закричали, а мужчины, поняв, что дело нечисто, повскакивали с мест. Послышался треск опрокидываемых стульев. Кто-то бежал к выходу, кто-то причитал во весь голос. Мальчишки пронзительно свистели, и в толпе наверняка несколько расторопных воров не забыли завладеть чужими кошельками. Люди метались, сталкивались друг с другом. Конферансье выбежал на арену и умолял публику успокоиться, но, по-моему, его слова только увеличили всеобщую панику. А стрелявшего, разумеется, к тому времени и след простыл. Кити лежала возле кресел, тяжело дыша, и время от времени с усилием открывая и закрывая глаза. Когда клоун выстрелил в меня, я успел нагнуться, и пуля просвистела надо мной, не причинив никому вреда. Но потом началось столпотворение, меня толкнули, сбили с ног, и я потерял очки. Стоя на четвереньках, наконец кое-как нащупал их, когда чья-то железная рука ухватила меня за локоть. — Все в порядке, это я, — прозвенел надо мной голос Изабель Плесси.